51. Надежда и отчаяние. Наставник государства рукавом стёр с пола черную кровь, которую сплюнула Дзи Юньхэ, и без малейшей брезгливости принялся изучать темное пятно. Черная кровь, черная дымка, кроваво-красные зрачки. Он присел на корточке, оглядел Дзи Юньхэ со всех сторон и хотел потрогать ее глаза. Но черная дымка моментально пришла в движение, выставив перед девушкой защитный барьер, в котором увяз бледный палец. Дзиюньха опешила, а наставник государства приподнял брови. Ты не можешь управлять магической силой, но она знает, как тебя защитить. В лице наставника государства мелькнул интерес. Неплохо. Он убрал палец, мгла рассеялась и отступила. Дзи Юньхэ смотрела на окутавший ее черный туман. Это и есть моя новая аура. Магическая энергия, которая образует ауру демона, похожа на духовную силу обладателя тайного пульса. Она вселяет могущество и позволяет использовать магию. Когда демоны задействуют магию, их аура начинает светиться определенным цветом. У Лишу была алая аура. Когда он сломал печать десяти сторон и пробудил птицу Луань, На небе заполыхала красное зарево. Аура зеленокрылой птицы Луани Чан-И светилась синим, но верхом совершенства считалась бесцветная аура. Демоны казались странными существами. Умереть, не оставляя следов, и культивировать бесцветную ауру почиталось у них за высшую цель. Их природа стремилась к легендарной пустоте неимения и небытия. В этом демоны отличались от людей и покорителей демонов, которые всегда жаждали чем-то обладать. Черной ауры не было ни у одной лисы оборотня. Голос наставника государства отвлек Дзиюньхэ от ее мыслей. У и лисы, тем более, Иными словами, никогда прежде в мире не появлялся демон с черной аурой. Почему? Прищурившись, Наставник государства внимательно разглядывал Дзи Юньхе. Интерес в его глазах усиливался. Наконец-то ему попалась любопытная загадка, которую он непременно должен был разгадать. «Что именно приключилось с твоим телом?» Не успел наставник государства договорить, как снаружи донесся взволнованный голос Дзи Чаньюя. «Принцесса! Сестрица!» Наставник строго запретил входить. «Наглец!» Я могу входить, куда мне заблагорассудится. За гневным окриком последовала звонкая пощечина, и в темницу ворвалась принцесса Шуньде. Босиком, непричесанная, без макияжа, в красном домашнем халате. Она окинула взором подземелье и широко распахнула свои прекрасные глаза. Дзичинью вошел и встал рядом с принцессой. На его щеке краснел яркий след от пощечины. Ученик наставника государства почтительно склонил в приветствии голову и коротко доложил: « Наставник: я не справился с поручением и не смог остановить сестрицу. Но тот и глазом не моргнул, Он внимательно изучал черную дымку вьющуюся вокруг Дзиюньхе. Ничего страшного, можешь идти. Слушаюсь. Ученик направился к выходу, но тут ДзиЮньхе повернув голову, Посмотрела из-за решётки принцессе в глаза и неожиданно улыбнулась. «Давно не виделись, принцесса!» «Ты...» Больше принцесса Шуньде ничего сказать не успела. В игру вступила черная дымка. Рванув сквозь прутья решётки с проломленной защитой, она устремилась прямиком к принцессе. В лице принцессы мелькнул испуг. Она была единственным обладателем двойного пульса в императорской семье и ученицей наставника государства. В ее теле находился источник духовной силы. Она немедленно сложила мудру, но ее защитный барьер не смог выстоять. Сломав печать заклятия, черная дымка ринулась стрелой, метя в сердце принцессы Шуньде. Луч белого света остановил поток черной мглы на расстоянии Цуня от цели. Черная дымка и белый свет столкнулись с раскатистым гулким звоном, словно кто-то ударил в огромный древний колокол. Отголоски удара разошлись эхом по всему подземелью и долго еще не смолкали. Ошеломлённые принцесса Шуньде и Цзи Юй застыли на месте. В темнице повисло долгое молчание. Первой подала голос Цзи Юньхэ. Улыбнувшись, она сказала наставнику государства. Оказывается, я все же могу ею управлять. Она сделала то, чего я хотела. Черная дымка подплыла к лицу Дзиюньхе и скользнула лентой по ее щеке. Наставник государства ничего не ответил: Ты хотела меня убить? Принцесса Шуньде уставилась на Дзиюньхе прищурившись. Ты упустила тритона, нарушила императорский приказ, пыталась меня убить. «Твоя дерзость превзошла все мыслимые пределы». Губы Дзи Юньхэ тронула презрительная усмешка. Она спокойно и обстоятельно пояснила принцессе. «Я не собиралась тебя убивать. Просто хотела проверить, правда ли, что у принцессы Шуньде сердце черное, как моя аура. Если бы я тебя случайно убила, сделала бы заодно доброе дело». Манеры и речи Цзи Юньхэ так раздосадовали принцессу, что она от возмущения сжала кулаки. Наставник государства бросил на ученицу короткий взгляд. «Зачем ты пришла?» Его голос звучал тепло и ласково. Наставник государства и не думал упрекать строптивицу за самовольное вторжение. Ходили слухи, что наставник государства балует принцессу. Дзи Юньхэ поняла, что так оно и есть. «Я услышала, что из вашего дворца доносился шум», И забеспокоилась. Никто не отважился к вам войти, поэтому я сама лично отправилась, объяснила принцесса и, глянув на Зеюньхе, добавила. Вот уж не думала, что та, за кем ваши ученики рыщут по всему свету, находится здесь. Вместе с самообладанием к принцессе Шуньде вернулась привычная надменность. Она выпрямила спину, вздернула подбородок и переступила черту заклятия, которое наложил наставник государства, чтобы защитить любимицу. «Наставник!» Не страшась нападения от принцесса подошла к наставнику государства и остановилась позади него, позволив черной дымке себя окутать. В следующую секунду ноготок, украшенный золотистым цветком, указал на Дзи Юньхэ. «Я приказываю ее убить». Принцесса вела себя так же высокомерно, как во время визита в долину, а Дзиюньхэ сидела в углу камеры с видом еще более жалким, чем в день приезда принцессы. Но теперь Дзиюньхэ чувствовала себя намного лучше, потому что она больше не боялась принцессы Шуньде. Принцесса была не в силах разыскать Тритона и убить Дзиюньхэ. Меня нельзя убить, ее нельзя убивать. Дзи Юньхэ и наставник государства ответили почти одновременно. К своему удовольствию девушка увидела, как исказилось лицо принцессы под влиянием кровожадных помыслов. «Она преступница. Из-за нее я лишилась Тритона. Она подняла мятеж. Она не должна остаться в живых». «Всё это в прошлом», — спокойно ответил наставник государства. Принцесса нахмурилась. «Что это значит? Что сейчас?» А на мой подопытный. Наставник государства назвал Дзиюньха чудом. Это чудо надлежало исследовать, поэтому жизнь пленницы на время обретала ценность. А кто в мире и в этом столичном городе находился в большей безопасности, чем человек под защитой наставника государства? Если наставник государства заявил, что Цзи Юньхэ нельзя убивать, значит даже принцесса Шунде, второе по значимости лицо в государстве, не сможет покуситься на ее жизнь. Дзейонхе с улыбкой посмотрела на принцессу. Они не могли друг друга убить, но пока принцесса не поймала Чан и Дзейонхе была готова улыбаться принцессе хоть каждый день. Девушка прижала руку к груди, боль, которая изводила ее всю ночь, ушла. То, что отравляло ей жизнь и грозило жизнь отнять, неожиданно посулило надежду. Судьба словно столкнула ее в гроб, чтобы затем... Вытащить оттуда со словами «это просто шутка». Но принцесса Шуньде не желала смириться с поражением. Подумав, она кивнула. «Хорошо. С этих пор, наставник, я буду вместе с вами изучать вашу подопытную». Дзи увидела, как губы повелительницы мира, принцессы Шуньде, изогнулись в змеиной улыбке, полной коварства и злобы. «У меня обширные познания в медицине и алхимии». Наставник государства, который по-прежнему наблюдал за черным облаком, кружившим вокруг Цзи Юньхэ, равнодушно ответил. «Хорошо». Принцесса Шуньде улыбнулась еще лучезарнее. Цзи Юньхэ поняла, что судьба вытащила ее из гроба, чтобы тут же небрежно столкнуть обратно. «Если судьба решила поиграть с тобой, ты навеки останешься игрушкой в ее руках. Иначе и быть не может». Поздней ночью Цзи Чэнь Юй ушёл. Удалилась принцесса Шуньде, наставник государства, закончив исследовать метаморфозы черной дымки, тоже покинул темницу. Зиюньхэ сидела в одиночестве за решеткой, на которую наложили новое защитное заклятие. Черная дымка не исчезла и кружила по камере, как загнанный зверь. По ту сторону решетки, невпопад, колыхалась будто в танце, пламя воткнутой в стену свечи. Я жива и буду жить прошептала Дзи Юньхэ, рассеянно, глядя на пляшущий огонек свечи. «Буду и дальше мечтать о свободе? Или мечты утратили смысл?»